Лоски, отверстия во льду, которые тюлени продывают снизу. Набили неудалые охотники беленьких множества, Стоном стоял тогда крик тюленят, сходный с плачем ребенка. Рук не покладывали охотники, работали на славу, И до верхов, нагрузив сани богатой добычей, стали сбираться домой. Вдруг зафыркали лошади, стали копытами олят бить, Бывалые охотники всполошились, на конь кричат, назад поскорей. Шест в тюлене и лозок опустили, маячат, льдину, значит, оторвало. Поскакали назад по своему следу, глядь, синеет вода, а вдали сверкает и белеет за крайно на матерого льду. Туда-сюда море кругом. Остались охотники на ледяном острову, ветер гонит их в море на огромной льдине, Носиться им на тающем плоту по Каспийскому морю, и, если не переймут бедовиков на раннюю косовую, погибнуть им всем в хвалынских волнах. Косовая, большая ловецкая лодка, рано выходящая на морской промысел. Пятнадцать дн нас помрь носило. Рассказывал корнеев стегнеев Ни берега не видать, ни лодок, ничего живого. Запас приели, голодать стали. Долго крепились. Да нечего делать, пришлось согрешить. Лошадей стали резать, конину есть. Тюлень и мясо даже ели. А тут красные дни наступили. Ветру нету ему, дует-подувает от Астрахани. А нас все дальше да дальше в море уносит. Альдина все тает да тает, и час от часу она рыхлей да рыхлей. Опасно стало всем в одной кучке быть. Провалиться боялись. По сторонам разбрелись, Сани расставили друг от дружки подальше. Ночью однажды слышим, треснуло что-то, потом зашумело. Бросились на шум. Вода. Забрежилась в небе. Глядим, льдину надвое разломила Меж половинок широкий пролив. На нашей половинке пять человек. На той 24 там и хозяин. Солнышко встало, их уж чуть видно. Ихня половинка меньше нашей была, гнала ветром ее поскорей. К полудням совсем и из виду скрылись они. Ден пятища нас носила, ветер сменился, нас на восток потянуло. Уральские казаки с морских кусовых нас увидали, переняли и были мы с ними на эмбенских промыслах вплоть до Петровок. Откуда нас привезли в Гурьев, а из Гурьева по своим сторонам разошлись мы, и я Христовым именем питаясь вот, до домов до Марк Данилович тотчас в Астрахань сплыл, в Красной Яр ездил, в Гурьев городок, в Уральск, везде обрат справлялся, но нигде ничего проведать не мог. Одно лишь узнал в Астрахани, что по тем удальцам, кое ездили с ним, давно понихиды отпели. Домой, воротясь, Марко Данилыч, справил по брате доброе поминовение. по тысяче нищих каждую субботу в его доме кормилось. Целый год канонницы из комарова негасиму стояли, поминали покойника по Керженским скитам, по черниговским слободам, на Ергизе, на Рогожском кладбище, честно устроил братнюю душу Марка Данилович. Потужив, после Рождества свадьбу он справил, женился на Алёне Петровне. Пышная свадьба была. Из-за многих городов гостей наехала, люди все богатые, первостатейные, пирам конца не было. Шумные и веселые были перы, но горем и печалью с них веяло. Грустил по брате Марко Данилович. Грустила его молодая жена Алена Петровна. Тяжело ей было глядеть на подругу, что, не видав брачного венца, вдовела. Много о Дарье Сергеевне она тихих слез пролила. Люди тех слез не видали. Знали про них только Бог да муж. А муж жену не тревожил. Печалью в одни радости ее не попрекал, Сам горевал вместе с Аленушкой, А безмолвной на все слова безответный, Дарья Сергеевны. Убедила Аленушка бездомную сиротку-сестрицу жить у нее, Всяким довольством ее окружила, Жениха обещалась сыскать. Безродная Сергеевна перешла жить к сестрице, но с уговором, Не поминали б ей никогда про брачное дело. Остаток дней положу на молитвы, — сказала она, — надела черный сарафан, покрылась черным платом и в тесной уютной горенке повела жизнь христовой невесты.